Издательство Бамбора Океан Книг. Чистый дом без химии. Подробное руководство по уборке натуральными чистящими средствами. Шов Джил Потвин. Посвящается Роуэну каждый день, вдохновляющему меня работать усерднее и делать больше Вступление. Мир, в котором мы живем, постоянно сталкивается с экологическими проблемами, и мы должны участвовать в их решении. Возможно, вы стараетесь сделать жизнь экологичнее, пользуясь LED-лампами в доме. А может, сдаете в переработку газеты? Допустим, вы ходите на работу пешком или ездите на велосипеде. Но что вы скажете об экологичной уборке? Почему я выбираю укоуборку, рассказано в главе первой? Если вам или вашей семье нужны другие аргументы в пользу перехода на нее, то прослушайте приложение. В нем перечислены многие опасные химикаты, которые, возможно, вы храните под раковиной, и представлен впечатляющий список причин, почему от них стоит избавиться. Если вы уже приняли решение и готовы начать, переходите сразу к главе 2 и принимайтесь за уборку. В книге вы найдете множество информации о том, как изготовить чистящие средства самостоятельно по простым рецептам. Очень советую попробовать. Это весело и намного проще, чем кажется. Также вы найдете советы относительно покупных средств, являющихся безопасными и эффективными. Часть вторая начинается с рекомендации относительно двух комнат, обычно больше всего требующих уборки, ванны и кухни. Затем мы переместимся в прачечную, где я расскажу об экологичном подходе к стирке и поделюсь безопасными способами избавления от пятен. Далее я проведу вас по остальному дому, рассказывая о зеленых идеях очищения пола, потолка и всего, что между ними. В части 3 я разбираюсь со всеми местами, где может обитать грязь. Последние две главы книги описывают все виды уборки, с которыми вы сталкиваетесь вне дома. Я покажу вам, как экологично очистить все, от террасы и подъездной дорожки до гаража и гриля. Так что сядьте поудобнее, Расслабьтесь, можете налить себе зеленого чая и слушайте с удовольствием. Не забывайте, что переход на экоуборку – это процесс, и он не обязательно произойдет быстро. Делайте все в своем ритме и нацельтесь на стабильный прогресс. Ваша семья и Земля будут чувствовать себя лучше с каждым вашим шагом.